Так, пятьдесят стопок бумаги Ящик копирки Стул для печатания – один Стол для машинки – один Пишущая машинка – это допотопный образец Барни прервал его Чарли На этом античном чуде приходится самому нажимать на клавиши Я могу работать только на электрической модели IBM Боюсь, что в той части острова, где разместится твой лагерь Снабжение электричеством будет не очень надежным Ничего, ты сам увидишь, с какой быстротой твои пальцы обретут прежнюю сноровку Утешил его Барни, когда в кузов грузовика Впихнули огромный сундук Барни поставил галочку в длинном списке Один комплект сафари Один э, комплект и чего? Один комплект сафари сделай сам Из отдела бутафории и реквизита Палатка, складная постель, стулья, сетки от москитов Походная кухня и все в отличном рабочем состоянии Ты расположишься с удобствами Как доктор Линдстон, только в два раза комфортабельнее Пятидесятигаллонные бочки с водой три Часы-табель пружинные с набором карточек Один комплект Ничего не понимая, Чарли Чанг смотрел на то, как самые разнообразные вещи Одна за другой исчезали в кузове армейского грузовика Все происходившее было бессмыслицей, включая седого старикашку позади всего этого барахла Который колдовал над радиоустановкой из фильма о Франкенштейне Когда в кузов погрузили древние красного дерева часы-табель с римскими цифрами на циферблате Чарли схватил барни за руку «Ничего не понимаю. А уж это и вовсе? Зачем мне часы-табель?» «Профессор Хьюитт объяснит тебе все самым подробным образом через несколько минут, а пока прими мои слова на веру. Часы играют важную роль, ты в этом убедишься. Не забудь пробивать карточку каждое утро». «Мистер Хендриксон», — послышался голос его секретарши. «Вам здорово повезло. Она...» появилась в дверях Гаузе, ведя за руку озадаченного негра в белом халате и высоком поварском колпаке. «Вы сказали, что вам нужен повар, только сейчас же, и я тут же отправилась на кухню и нашла там Клайда Ролстона. Оказалось, что он не только повар, но знает стенографию и машинопись». «Ты настоящий ангел, Бетти. Закажи еще одну машинку». «Сейчас ее доставят. А как с аптечкой скорой помощи?» «Уже погрузили. Ну так, все». «Клайд, это Чарли, Чарли, это Клайд. Позже вы сумеете познакомиться поближе. А теперь, пожалуйста, залезайте оба в грузовик». «Я полезу, как только мне объяснят, что здесь происходит», заявил Клайд, бросив на бар вызывающий взгляд. «Чрезвычайное положение. Вы нужны Клаймэктику». И я уверен, что вы оба, как преданные служащие, поможете нашей компании. Профессор Хьюитт вам все объяснит. Это займет немного времени. Обещаю вам, что мы с вами увидимся на этом самом месте ровно через 10 минут по моим часам. А теперь, если вы перелезете через эти ящики, я подниму задний борт». Успокоенные уверенным голосом Барни, они влезли в кузов, и Хьюитт наклонился через их плечи к Барне. «Мне кажется, кембрийский период подходит больше всего», — сказал он. «Знаете, ранний плязой. Здоровый умеренный климат, тепло и удобно. Позвоночные еще не появились, так что опасность не угрожает. Моряки шат простыми трилобитами, хотя для продолжительного пребывания, пожалуй, слишком тепло. Может быть, немножко позже, в Девонский период. Достаточно большие позвоночные все еще не появились». Профессор, вы специалист, поступайте как считаете нужным Нам предстоит масса работы, по крайней мере, на нашем конце Доставьте их на Каталину, выгрузите совсем барахлом Затем передвиньтесь на 6 недель вперед и доставьте обратно Барахло бросьте на острове, оно может нам понадобиться позднее Отправляйтесь, у нас осталось всего 15 минут Считайте, что фильм у нас в руках. С каждым новым путешествием во времени мне все легче и легче налаживать приборы, так что теперь их точность очень высока. Ни одного мгновения не будет потрачено даром, буквально ни одного. Профессор Хьюитт вернулся к своим приборам, и генератор надрывно заревел. Чарли Чанг открыл был рот, но его слова не донеслись до барни, так как грузовик исчез. Исчез, и не растаял. Исчез он мгновенно, как исчезает изображение на киноэкране, когда рвется лента. Барни собрался было поговорить с секретаршей, но только он обернулся, как грузовик появился снова. «Что случилось?» — спросил Барни, как вдруг увидел, что все припасы из кузова исчезли. Клайд Роллстон стоял рядом с профессором у контрольной панели, а Чарли Чанг сидел на пустом ящике, сжимая в руках толстую пачку машинописной бумаги. — Ровным счетом ничего, — ответил профессор. — Просто я рассчитал наше возвращение с максимальной точностью. На Чарли больше не было куртки. Его рубашка помялась и выцвела, особенно на плечах, где она стала совершенно белесой. Волосы у него отросли, а щеки были покрыты густой черной щетиной. — Ну, как дела? — спросил барни. — Неплохо принимая во внимание обстоятельства. Правда, я еще не закончил сценария, потому что там в воде плавают эти твари. Такие зубы. Глаза. Сколько еще времени тебе понадобится? Две недели будет вполне достаточно. Но эти глаза, парни. Там нет таких больших тварей, которые могли бы быть для тебя опасными. Так сказал проф. Может быть, они не такие большие, но в океане их столько. И у них такие зубы. До свидания, профессор. Две недели. На сей раз путешествие было таким коротким, что если бы Барни в этот миг моргнул, он мог бы совсем не заметить исчезновение грузовика. Однако теперь Чарли и Клайд сидели рядом на другой стороне грузовика, и пачка печатных страниц стала заметно толще. «Викинг Колумб!» Крикнул Чарли, размахивая сценарием над головой. «Шедевр на широком экране!» Он протянул папку Барни, и тот увидел, что к задней обложке прикреплена пачка карточек. «Это карточки учета нашего рабочего времени, если ты посмотришь на них, то увидишь, что мы пробивали их каждый день, и мы с Клайдом требуем двойной оплаты по субботам и тройной по воскресеньям». «Другой стал бы спорить», — сказал Барни, со счастливой улыбкой взвешивая на ладони пухлый том. «Пошли, Чарли, мы немедленно обсудим твой сценарий». Выйдя из Пагауза, Чарли понюхал вечерний воздух. «Какая здесь вонь!» – заметил он. «Я никогда раньше этого не замечал. А какой удивительный воздух был у нас на острове!» Затем он посмотрел на свои ноги. Как непривычно снова ходить в ботинках. «Странник вернулся», – сказал Барни. Я пойду, отнесу сценарий, а ты тем временем сменишь живописные лохмотья бродяги на что-то более приличное и быстренько побреешься. Когда будешь готов, сразу иди в кабинет лем. Как ты думаешь, получился хороший сценарий? Может быть, пока еще рано говорить, но я думаю, это лучшее, что мне удалось написать. Работал в такой обстановке, когда тебя ничто не отвлекает, если не считать глаз. Да... И Клайд здорово помогал, он печатал чисто и быстро, ты знаешь. Ну, к тому же и поэт. Я думал, он повар. Он оказался паршивым поваром и кончилось тем, что я все стряпал сам. Он работал в кухне-студии только для того, чтобы раздобыть денег на оплату квартиры. А вот поэт, он действительно отличный и хорошо пишет диалоги. Он мне здорово помог. Как ты думаешь, мы можем упомянуть про его участие в фильме? Не вижу, почему бы и нет». «Не забудь побриться».